плюс пару головок чеснока и две луковиц, после чего двинул в путь. К заимке. Хрипло и судорожно вздохнув, я открыл глаза, я осмотрелся диким взглядом. Так и хотелось рявкнуть. Какого хера? А причины моего, скажем так, недоумения были в том, что очнулся я не в криокапсуле, как должно быть. Я залег на две сотни лет. Хотел как раз перед Крымской войной очнуться, поучаствовать, но вокруг точно не вырезанная мной пещера на территории будущей Финляндии. Да и не факт, что она появится с теми изменениями, что я внесу. На момент постройки бункера в скале, там бегали шведы, это была их территория. А так места глухие. Нашел скалу, куда трудно добраться, и строительный дроид вырезал в скале бункер. Небольшой. Хватило установить шлюзовую дверь, замаскированную под камень, Креокапсулу, медкапсулу и реактор, подготовлены к работе на несколько веков. Всем этим управлял небольшой эскин. Похоже, даже надежная много раз дублированная техника не справилась. Раз я умер, и получил новое тело, и пока непонятно, где нахожусь. Однако, судя по запахам и стонам где-то рядом, это больница. Привычная такая больница. Для начала вообще стоило бы описать, что вообще происходило. Все же проживал во времена Ивана Грозного. Я, к слову, его видел в 60-х, когда из Америки вернулся. И Москву посетил. Суровый такой дядька. Так вот к чему я это все. После попадания в тело холопа я стал свободным воем. Подготовился, два пистолета сделал, как сейчас помню, хотя чуть больше ста лет прошли, прежде чем лечь в криокапсулу. В общем, заимка бандитов пуста была, все увезли. Поискал, за пару недель нашел всех и перебил, после чего собрал трофеи и отправился в путь. Попутешествовать решил. Так и добрался к осени до Уральских гор, там хорошие залежи железа. Среднюю платформу сделал к весне, медкапсулу чуть позже, установив в медкубрике платформы. Те времена мне за два десятка лет изучения планеты изрядно надоедали. Скукота. Хотя жаловаться нечего. Платформа с квартирой была, со всеми удобствами. Не было в том мире содружества, но вот не было. Сделал я Тор, два десятка лет поисков, куда только не залетал. Две цивилизации нашел, негуманоидные. Одни только вышли в космос, это ящерицы. Другие, медузы, пока об этом и не помышляли хотя были высокоразвитым разумом. Причем псионы-эмпаты все до одного. Я у них в мире три раза бывал, 40 лет в общей сложности прожил. Методики изучил, сам делясь знаниями и беря их накопление. Смог раскачать свой дар, конечно, до таких сил, чтобы в уход можно было уйти, не поднялся, но многими техниками, что ранее мне были недоступны из-за недостатка сил, стал свободно оперировать. В общем, мир, с одной стороны, интересный, благодаря моим друзьям-медузам. Это единственный плюс. С другой, скучно мне там было, хотя я старался разнообразить свою жизнь. На сто лет меня хватило. А Решил разнообразить свою жизнь войнами. Помочь России там, где она проиграет. И начать решил с Крымской. За пару лет до ее начала очнусь, где-то в 1850-м. Хватит времени на подготовку. Раскатаю войска Антанты, никто Крым не покинет живым. Однако ничего не вышло, и это напрягало. Похоже, что-то не так с криокапсулой, и я в ней умер. А как объяснить, что я в новом теле? Для начала, куда я попал? Лежал я в палате, больничная или госпитальная, без понятия, но стены штукатурены, и самая главная лампочка на потолке. Это точно не времена Крымской войны. Стараясь особо не шевелить головой, шея плохо гнулась, я медленно повернул голову влево, справа была окрашенная серой краской стена и глянул на соседей. Лежал я рядом с дверью. Комната небольшая, максимум на четыре койки. Окно в голове, я его не видел, но слева кровать, причем панцирная, на которой лежал молодой парень в полосатой пижаме и с гипсом на обеих ногах. Кто стонет, не видел. Он за моей головой, видимо, его койка там была. Четвертая койка пустая, я ее только наполовину видел, но могу сказать об этом уверенно. Точнее, занята, судя по постельному белью, видимо, владелец вышел из палаты. Сосед, которого я наблюдал, спал. Хотя был день. Солнечные лучи попадали в комнату, занавесок не было, открытая, но это ему не мешало. Морщился, солнце добралось до его койки но все равно спал. По виду солдат-срочник, салага. Ну вот разило от него этим. Сразу вердикт поставил. Подняв левую руку, я изучил ее. Рука молодого парня, чуть поцарапана. На мизинце сорван ноготь. Хм, ноет. Видно легкое воспаление. Шарик с гноем внутри. Нужно будет выдавить. Кисть и ниже до локтя сплошная гематома. Кожа темная, чуть опухшая от этой большой гематомы. Но гипса нет, значит и переломов не имеется. Вторая рука выглядела лучше, но в принципе тоже поцарапана пара небольших синяков. Ощупывая себя, обнаружил, что голова в коконе бинтов. Подняв простыню, посмотрел избитое, обнаженное, все в синяках тело молодого парня. Очнулся, услышал я вопрос слева. Оказалось, проснулась спящая красавица, тот парень с гипсом на ногах. Хотя нет. Присмотревшись, мог с уверенностью сказать, на одной гипс, другая просто забинтована, с парой пятен крови. Куда я попал, пока непонятно, но думаю, во Вторую Отечественную войну. А что, антураж вполне себе похож, да и все туда попадают. Я вполне доволен и этим, развеюсь. Осталось выяснить, какой год. Да и подождать, достанется мне память этого тела или нет. Обычно не доставалось, думаю, так и будет. Самое главное, вопрос был задан на самом обычном русском языке. Уже радует. Финляндия тут, скорее всего, есть. Посещу место расположения бункера, у меня там неплохие запасы. Гляну, куда попал, в прошлое этого мира, где он был, или нет его и не было. В этом я не уверен. Может быть, другой мир. Это позже, пока же стоит начать вести диалог, вписаться в местную жизнь. Да и выяснить, где я. Вроде да. Очнулся. Слабым голосом сказал я. «Каша в голове. Ничего не помню. Что со мной было?» «Понятно, почему не помнишь. Палкой по голове получил. Мне вот не повезло. Когда у тебя женщины каску содрали и палками избивать начали, наши из взвода оттянули, отогнали их, а тут одна схватила за ствол автомата Сереги Кашалота из третьего отделения, а тот случайно на спусковой крючок нажал. Пули в землю ударили». Рикошетом двух женщин свалили. И вот мне по ногам. Мы с тобой только и пострадали. Нас сразу перевязали и закинули в вертолет. Кстати, ты хоть и без сознания был, но автомат не выпускал. Женщины вырвать не смогли. Вертолет? Слабым голосом переспросил я, громко сглотнув. Пить хотелось. Понемногу ситуация прояснялась. Мы в Афганистане? Какой год? Не помню. Ну да. «Афган вокруг. Сейчас февраль 82-го. Бои идут в Паншарском ущелье, а наш батальон в прикрытии. Вот когда выставили оцепление у села Джаба... Джаба... В общем, какая-то хрень Джаба, не помню название. Там на нас толпа женщин выскочила, не давая пройти к конвою с боеприпасами. Они по перевалу Саланг шли. Их не обойти было. Там мы с тобой и пострадали. Вот такие дела, Сашок». Расскажи, как мы тут оказались. Вообще каша в голове. Может, что вспомню? О, обо мне расскажи. А что о тебе рассказывать? Что ты говорил, то и знаю. Ну вот и расскажи. Да ты особо и неболтливый. Мало знаю. Короче, ты из Казани, деддомовский. В армейской учебке получил прозвище, а потом и позывной татарин. Из татарии ты во взводе один у нас. Вроде 10 классов закончил. Хотел в институт поступить. Какие-то квоты там, но не срослось. Не знаю почему, вроде загулял. В армию пошел, в наши учебки мы и познакомились. Из нас готовили мотострелков. Полгода готовили. Потом в эшелон погрузили и долго везли. Не говорили, куда. Так до Узбекистана и добрались, где и узнали, куда везут. Юрка Проныра выяснил. Этот все знает. Дальше сформировали автоколонну и нас отправили в Кабул. Представляешь, салаг зеленых без оружия набили в грузовики и повезли через перевал Саланг, где чуть ли не каждый день обстрелы. К счастью, доехали нормально, под обстрел не попали. Так и пополнили нами 108-ю мотострелковую дивизию. В наш третий взвод попало восемь из нашего пополнения, взамен стариков, что уходили на дембель. Наш взвод счастливый, до нас в боях был, без потерь обошлось. А мы? Так не убили же. Тебя по голове отоварили, мне по ногам. Одна ничего, мясо подрала. А у другой кость зацепили. Говорят, меня в ташкентский госпиталь отправят. А где мы? В Кабуле, в медсанбате дивизии. Три дня назад нас привезли. Кашалота жалко, его особисто вовсю пытают за стрельбу по мирнику. Как бы статью не пришили, и в дисбат не отправили. Эти могут. Меня уже опросили, сказал, что все случайно произошло. Надо врача позвать, сказать, что ты очнулся. Предупреждали же. Погоди. А в каком полку мы служим, в какой роте? Ты и этого не помнишь, изумился тот. Смутно. 177-й мутострелковый Двинской полк. Второй батальон, третья рота, третий взвод. Я в первом отделении, а ты с кошелотом в третьем. Неужели не помнишь? Да, вроде что-то складывается. Это что, нас после учебки едва в часть привезли сразу в бой? Ага, вижу, вспоминаешь. Ну, не сразу, две недели дали. Гоняли нас старики, делились опытом. Так в часть мы 7 февраля прибыли. Второго дня нас по подразделениям полка распределили. Две недели осваивались. И вот в отцепление отправили. Сегодня э, 28 февраля вроде. Да уж дела. А мы ветераны, получается, раненые. «Ага. Я палкой по голове получил. Ты пулю от своего...» «Черт, пить хочется. Кто там стонет? Вообще, кто наши соседи?» «А, это из другого полка нашей дивизии. Из экипажа БМП. Сожгли им машину, они конвой вели. Наводчику ничего, а командир осколок в ногу получил. Перелом. У него тоже гипс на левой ноге, как у меня. А вот механик-водитель обгорел сильно. Ноги и спина». Сержант курить ушел, вчера только их привезли, а уже скачет на костылях. Кстати, пойду тоже скурю, заодно медсестре скажу, что ты очнулся. Давай. Тот сел, подтянув костыли, они в изголовье стояли, и постукал ими к двери, вскоре скрывшись. А чуть позже и медсестра зашла, сунула градусник, кратко опросила о самочувствии и ушла, сказав, что скоро врач зайдет. Холодно в палате. Шерстяное одеяло едва грело. Лег поудобнее, рисковать вставать я пока не пробовал. И стал анализировать полученную информацию. Более-менее я выяснил, где нахожусь и что происходит. Легче мне от этого не стало, имя только знаю. Но хотя бы определился, где я. Мне где-то 18 с половиной лет, ближе к 19. Призывают в 18, полгода учебки, время на дорогу. Подсчитать несложно. «Советский Союз. Афганская война. Вроде начало, а уже три года идет. Попадание в новое тело смущало, не понимая, почему это произошло. Хорошо же подготовился. Но, в принципе, я не огорчен. Меня вполне все устраивало. Не получилось в будущее уйти с помощью Криозаморозки. Что ж, печалится, если я снова молод и жив. Будем осваиваться в этом мире». Жаль, конечно, все потерянные наработки, я имею в виду вещи и имущество, но я псион, уверен, что дар при мне, новые сделаю без проблем. А вот тут стоит описать, что я изучил, живя с медузами. Оказалось, пси имеет три уровня. Джоре и другие псионы, включая меня, используют первый, но медузы доказали, что их три и пользуются всеми тремя слоями. Третий мне недоступен и никогда не смогу им воспользоваться. Перегорю. Не мой уровень. Эта медуза способна работать в нем и становиться коллективным разумом. К слову, планета их — это водный мир. Жили они в тропиках, и численность у этого вида небольшая. Едва ли восемь сотен тысяч. Причем медузы сами чуть приблизили орбиту своей планеты к светилу, тепло любили и увеличили световой день. Если планета ранее раз в 20 часов оборот делала, то они увеличили время до 22 часов. Им хватало. Причем это их вторая планета. Медузы способны до 5000 лет жить. И по рассказам предков, на прошлой планете их светило начало гаснуть. Это не сразу произошло. На тысячелетие растянулось. Так они нашли другую планету, эту, где сейчас живут, открыли портал и держали его порядка 6 лет, сливая морскую воду из своего мира в новый, сделав его водным. Ну и сами постепенно переходили. Почти сто тысяч лет тут живут. Именно работе во втором случае «Медузы» меня и обучали в те годы жизни на планете. Проживал на тропическом островке, купаясь в лагуне, а спал на борту Тора. Я делился своими знаниями, они своими. «Медузы» начали строить корабли по стандарту Содружества, но для акваэкипажа этим молодежь занималась, экспериментировали. Так вот, в первый слой я могу выйти и сейчас, расширяя каналы и вылечивая себя, как это раньше делал. Вот только не буду этого делать. Причина в том, что мне сразу нужно открыть второй слой пси-силы. В этом и проблема. Сейчас не инициированный, я мог это сделать. Но если открою именно первый слой, во второй уже не перейду. Причина банальна. Чтобы уйти во второй слой, нужна помощь других псионов. А где я их тут найду? Во втором слое все умения и знания первого сохраняются. Так что потерпим, пока второй не открою. И тут не все гладко. При открытии происходит непроизвольный выброс пси-силы, а это сырая сила, что растворяет, уничтожает все вокруг. Если в скалах проводить, то камни превратятся в песок, на глубину метра где-то. Буду в одежде инициироваться, так она расползется и превратится в пыль. Замер у меня делали, на 5 километров разброс будет. Однако есть выход. Вода нейтрализует такой выброс. Стоит нырнуть в воду с головой, можно провести инициацию, и никто ничего не узнает. Желательно иметь под рукой морскую воду, но и пресная, речная тоже подойдет. Просто чуть дольше инициацию буду проводить. Так что будем терпеть. Надо будет у соседей узнать, протекает ли через город какая река. От этого и будем отталкиваться. Если да, пройду поскорее инициацию. Мне не помешает даже то, что сейчас зима. Батареи в помещении работают, снаружи холодно. Вернется сосед, узнаю сколько. Объясню, почему мне именно второй слой пси-силы нужно открыть. В принципе, это один плюс, хотя и огромный. Первым вернулся сержант, командир сожженной БМП, и, громко стукая костылями по деревянному настилу пола, проковырял к своей койке. То, что я очнулся и наблюдаю за ним, не заметил, торопился. С его приходом на меня отчетливо дыхнуло табаком. Точно курил. Тут и второй сосед вернулся, спросив у меня. — Врач был? — Нет пока. — О, очнулся? — спросил неизвестный сержант. — Очнулся. В голове сумбур. Пить хотелось. Хорошо медсестра приходила, напоила. Целую кружку выдул. Чуть подташнивает. Похоже, есть хочу. Значит, скоро встанешь. Погрохотав костылями, укладывая в удобное место, сказал сержант. Как врач скажет, сам хочу побыстрее. Кстати, меня Александром зовут. Витек, представился тот. Мой механик твой теска. Его пока под препаратами держат. Говорят, не сегодня-завтра в Москву. — В ожоговый центр направят. Самолетом. — Ясно. Больше ничего сказать я не успел. Дверь открылась, так слово бесшумно открывалась, и зашло трое. Двоих не знаю, явно врачи, мужчины. Под халатом одного военная форма видна. Ну и знакомая медсестра. Она сейчас дежурная. Тот, что старше, сначала к моей койке подошел. Второй врач механиком занимался. — Доброго дня, рядовой. «Я майор Катов, Сергей Борисович, ваш врач. Как себя чувствуете?» «Так себе. Голова болит, как пульсирует. Есть хочу. И пить. Еще тут помню, а тут нет», — показал я руками. «Юмор — это хорошо. Вылечим». «Да, если пациент хочет жить, то медицина бессильна». Хохотом взорвались не только мои соседи, но и оба врача. Отсмеявшись, старший, вытирая слезы, сказал... «Забавная шутка. Такой пока не слышал. Давайте осмотрю вас». Дальше начался осмотр, послушали, осмотрели, ну и врач велел встать. Помог это сделать, то, что я обнажен никого не смущала, включая медсестру. Та была не молодой, за 30, чуть располневшая, но и смотрела на меня, как на ран больного. Сначала шатала, а потом ничего, расходился. Врач велел пока лежать, скоро обед принесут. Время к обеду подходило. Я начал осваивать свое новое тело, пока в процессе, продолжу, когда врачи уйдут, а те занимались остальными ранеными. Приход врачей дал мне некоторую информацию. Я успел заглянуть в карту больного, в свою карту. «Значит так. Александр Геннадьевич Такташ: Теперь понятно, почему прошлого владельца моего тела татарином зовут. Тут не только место рождения» но и фамилия одного из известных татарских поэтов. Ну да, Домовский же, логично. Непонятно, почему явного русака татарской фамилией окрестили. Позже разберусь. Родился в сентябре 1963 -го. Значит, в августе 19 исполнится. Ожидаемо. Дальше успел запомнить номер части. На обед был жидкий суп с рыбой и рисовая каша с рыбной котлеткой на второе. Чай не сладкий. Ну и два куска хлеба. Съел все. После этого общался с Тохой, это соседа так звали, Анатолий. Сержант спал после обеда. А пообщаться успели немного. Уже через три часа после обеда поднялась суета и шум, и вскоре, открыв дверь в палату, прошли санитары с носилками и по очереди вынесли всех, кроме меня. Меня в медсанбате оставляли. Долго я не задержусь. Смысла эвакуировать не было. Остальных отправляли самолетом в Душанбе. Мехвода, потом дальше, он в Москву летит. Особо серьезно раненых тут не держали. К своему удивлению, я узнал, что основной состав ран больных в инфекционном отделении находится. Даже тифозные были, заболевшие брюшным тифом. Так как врач разрешил мне ходить, даже советовал это делать побольше, то я и гулял по коридорам бывшей кабульской больницы, а теперь военного госпиталя, чтобы медперсонал привыкал к этому. Я уже выяснил, какая-то река через Кабул протекала. На ужин сам ходил в столовую. Сам я недолго пробыл один. Привезли раненых десантников. 4 часа, как из боя. Как я понял, тут в Кабуле сортировка раненых проходила. Пихали куда можно, прежде чем отправить дальше. Поговорить бы, но раненые после операции отходили. Были под анестезией. Медсестра каждые пять минут заходила, проверяла, меня попросила приглядывать, если что, звать ее. Когда темнеть начало, очнулось двое парней. Позвал, так что вскоре пришел дежурный врач и осмотрел их. Тут и третий начал в себя приходить. Сипло дышал, у него легкое прострелено. Когда парни уснули, я покинул палату. Нужно добраться до реки и провести инициацию. Пульсация в голове то усиливалась, то ослабевала. Под черепом явно гематома, и мне это сильно не нравилось. Нужно убрать. А это я смогу сделать, займев пси-силы. Про боли врачу я не говорил, не хотел задерживаться. Еще лоботомию сделают. Шучу, конечно, но мало ли. Также и про амнезию не говорил. Так, намеки, мол, некоторые моменты подзабывать начал. Но, напрашивая, выяснил, что особо амнезии нет, диагноз не подтвердился. Помогли подсмотренные сведения из лечебной карты. Врачу хватило. Уставший был, как оказалось, он хирург, сегодня уже четыре раза за операционным столом стоял. И позже вставал. И мне шов накладывал, шесть швов на темечке, куда удар узловатой палкой пришелся. В общем, десантники пока в порядке, особо тяжелых нет, за которыми глаз да глаз нужен был. Поэтому, попросив у медсестры шинель, мол, хочу подышать свежим воздухом, Получил, что хотел. Та выдала шинель большого размера. Она вроде дежурной, дают тем, кто курить выходит. В здании, даже у туалета, курилок не было. Только на улице. А на улице днем плюс два бывало, как Тоха говорил. Кстати, бывший хозяин моего нового тела тоже курил. Научили в армии, как и многих в учебке. А там все просто. Не куришь, иди работай. Если куришь, законный перерыв на перегур имеешь. Тут все закурили. Тапки я оставил у коморки, где одежда была. Мне кирзачи выдали на два размера больше, так что, выйдя на крыльцо, я осмотрелся и быстрым шагом направился к выходу. Тут ограды и ворот не было. Иди в любую сторону. Больница находилась на окраине, а мне нужно к реке. Часовой, что на охране был, меня лишь взглядом проводил, пока я световое пятно от фонаря не покинул, уйдя в темноту. Пока иду... Думаю, стоит пояснить мой интерес ко второму слою. А все дело в том, что медузы — это истинные создатели безразмерных хранилищ с помощью пси-силы. Тут стоит отметить, что создают они их на третьем слое пси-силы. На втором у меня шансов не было, а уж больно очень хотелось. Уговорил, выпросил. Те объединились в общий разум, не часто те это делают, и за два года нашли решение». Конечно, это не их хранилище, там у них конечного размера нет. Но и того, что они для меня сделали, мне хватило, и это радовало. Нашли выход. Тут вот в чем дело. Они привязывали хранилище к своим аурам и пользовались. У меня во втором слое это не получалось, не держалось. Поэтому нашли выход в том, что крепилось хранилище к ауре и телу. К костям, если проще. Причем, в отличие от медуз, что могут иметь всего по одному хранилищу, да им и одного хватало. Я был ограничен количеством костей. В теле человека 206 костей. Заодно и узнал. Раньше как-то не интересовался. У меня было 206 хранилищ. К слову, в приступе жадности, замаскированных под эксперименты, я пытался и на ногти прицепить хранилище. Не получилось. По сути, ногти — это роговые пластины, придатки к коже а к коже хранилище не привяжешь. Да и растут они. Кости тоже, но не так быстро. Размеры хранилищ зависели от размеров костей. Медузы пытались мне объяснить принципы, но я не понимал и сам способ создания хранилищ, да и общались мы образами. Например, самая большая кость, бедренная, размер хранилища максимальный имела в 1100 тонн. Размер не важен, главная масса. Самая маленькая кость в человеке — это малая фаланга на мизинцах. Имела размер 8 тонн. Тоже неплохо. Прежде чем лечь под крия заморозку, все хранилища у меня полные были. Хорошо подготовился, особенно патронами к пулеметам. Потери меня не расстраивали. Все сам сделал и добыл. Вот и тут повторно это сделаю. Как видите, стимул искупаться в реке у меня был железобетонный. Пришлось поплутать по улочкам, дважды прячась от патруля. Целое отделение протопало. Направление я примерно знал, у медперсонала узнал, но добрался до реки. Быстро идти не мог, отдавало в голову. Дважды чуть сознание не терял от тряски. Даже падал, не сразу поднимаясь, набирался сил. А холодно, точнее ниже нуля, столбик термометра опустился. Меня это не смутило. Снял с себя все, одежду больничную... Мне выдали халат, а не брюки и рубаху, как утохи, и завернул в шинель. Рядом ботинки поставил, и так, шипят боли на ледяных камнях, не все они имели покатые бока, и с острыми гранями хватало. Дошел до кромки воды и ступил в реку. А тут течение серьезное. И чуть не заорал от ледяной воды. Сердце удар пропустило, но быстро шагая, сделал три шага и ухнул в воду с головой, поскользнувшись. Вынырнул, вода, пропитав бинты, стекала, заливая глаза, но, отряхнувшись, уцепился за большой камень на дне. Нырнул, весь скрылся под водой. Семь секунд — и есть. Срывая с меня покровы, произошла инициация. Второй слой — получилось. А ведь впервые делал. До этого у меня была теория. На второй слой с первого мне перейти помогали медузы в своем мире. Там немного все по-другому. Опустив камень, загребая воду, борясь с течением, я выбрался на берег, отряхиваясь и ежась. Было желание скукожиться, свернувшись в позу эмбриона, но терпел, торопливо шагая в сторону комка одежды. Ледяной ветер обдувал кожу, и, казалось, я покрывался коркой льда. Мои энергоканалы раскрывались, распечатываясь, жуть как больно, я запустил крохи пси-силы, что успели скопиться в источнике, на глаза, те стрельнули болью, но мир вокруг сразу приобрел краски. Даже крохи энергии потратил на обогрев, иначе я действительно тут обморожусь, хотя снега не было и льда на берегу, но все равно холодно. Дойдя до одежды, я сразу вытряхнул теплый халат, тот не успел потерять тепло моего тела и начал им вытираться после чего надел его, ноги в кирзачи сунул, я пока шел, похоже, успел мозоли набить. Сверху шинель, поднял воротник, застегиваясь на все пуговицы, неуютный холодный ветер дул и покосился в сторону крытого грузовика. Видать, до моего появления приехал, иначе услышал бы шум мотора. В метрах в двухстах на берегу реки стоял грузовик, и с его кузова в какую-то шаланду что-то перегружали. Мешки вроде. «Без понятия что. Пси-сканер мне пока недоступен». Источник наполнялся, хотя сканер брал метров на триста, не дальше. На этой войне я надеялся на трофеи. Возня с погрузкой у грузовика шла втихую, там явно тихарились, и это давало надежду на трофеи. Меня не видели, так что, отойдя в сторону, я присел на перевернутую лодку. Вот уж не думал, что на такой реке используют лодки». Но, как видно, вполне. Но я еще понимаю, спуститься вниз по реке можно. А как подниматься? Тянуть по берегу, как бурлаки на Волге? Если только так. Поэтому я и сел на днище какой-то лодки, и, прижав обе руки к левой ноге, бедренной кости, стал готовиться, чтобы открыть хранилище. Это несложно. Но есть два момента, что оттягивали начало. Жуткая, пусть и кратковременная боль, и мало сил в источнике скопилось. Тут крохи для открытия нужны, но и эти крохи нужно накопить. Все же решил хранилище чуть позже открыть. Первым делом, как накопил достаточно, высушил бинты, а то голова уже в ледышку превратилась. Правда, боли ушли, что радовало. Потом уберу гематому и залечу трещину в черепе. Я глянул, проблемы были, но решу их легко, когда вернусь в свою палату. Снова пришлось посидеть, но накопив достаточно, вздохнув, набираясь силы воли, я открыл хранилище на левой ноге. Сдержаться от крика я смог, но с большим трудом, зато согрелся, да так, что испарина по всему телу выступила. Теперь медлить не стоит, мне еще возвращаться, чтобы вопросов не было. Я накину шинель на голову, а то белоснежные бинты меня выдадут, и быстрым шагом почти побежал к грузовику. Модель, не знаю, вроде английской сборки. А может, и американец. Так внешне переделан и изукрашен, как любят афганцы, что поди пойми. На кузове какие-то арабские письмена. Подкрасться удалось тихо, хотя у афганцев, а это были они, один человек, малец лет 12, находился на часах. У морды машины наблюдал за округой. Остальные, матерясь на своем, Занимались разгрузочно-погрузочными работами. Мальца я вырубил, появившись за его спиной. После этого, обшарив тело, даже тут трофеи меня интересовали, я вообще ничего не имел. Мелочевка в карманах была. Тот же перочинный нож убрал в хранилище, включая небольшую сумму в местных деньгах. Вот до чего дошел. Детей граблю. После этого, пройдя рядом с левым бортом грузовика, я внезапно появился рядом с кабульцами, я думаю, местные, и раздал им люлей. Те им не особо понравились, но легли тихо, только один чуть сдавленно простонал, и все. Тело у меня не особо подготовлено к быстрой и скоротечной схватке. Проверил себя, снова пульсирующая боль в голове пошла. Перестарался, но шестерых, что тут были, положил. Не убивал, просто вырубил. Свидетели мне не нужны, но и убивать просто так я не хотел. А выяснив, что грузили в грузовик, вас желал прибить всех, включая мальца. Наркота там была опиум. Не люблю наркоту, и особенно тех, кто ее распространяет, стараюсь давить эту мерзость везде, где найду. Однако и медлить я не стал. Быстро занялся сбором трофеев, наркоту, видимо, на шлюпке доставили и грузили в кузов грузовика, а чтобы не нашли при возможном досмотре Сверху хотели закидать мешками с рисом и мукой. Я глянул, что в мешках они отдельно сложены. Так что в хранилище ушло 9 мешков с рисом, 7 с пшеничной мукой, 2 с кукурузой и 3 мешка, я особенно порадовался, с картошкой. По маркировкам на мешках картошка наша. Потом мелочи с кабины машины. По карманам прошелся, два ремня красивых прихватил с двумя кинжалами. Другого оружия, к сожалению, не было. Никакого огнестрела. После этого, включив фары грузовика, дальний свет, постарался уйти в сторону и скрылся в улочках. При этом успел заметить, что ближайший патруль свернул и направился к реке. Наркоту я не тронул. Наши тоже не любят тех, кто ее развозит, вот и пусть ими занимаются. С трудом, но добежал до Мидсанбата, снял черный платок, маскирующим бинты, и спокойно прошел внутрь больницы, кивнув солдату, что охранял здание. Дежурная поворчала, что долго гулял, но приняла шинель и кирзачи, вернув мне тапочки кажется, это другие, мои поменьше были, и я потопал в палату. Пора собой заняться. Вот и палата. Осторожно, приоткрыв дверь, в палате медсестра оказалась с тревожным видом ее силуэт застыл у койки одного из десантников после чего поторопилась выйти, а я как раз на койку лег. Немного пси-сил накопилось в источнике, так что первым делом залечил трещину. Как раз хватило. На рентген меня поведут завтра, до этого не проводили. Возможно, трещи не подозревали, но не были уверены твердо. Снимок руки еще сделать должны. Тоже подозрение на трещину, но я знал, ее там нет. Сашка закрылся рукой от первого удара палки. С я задержусь в медсанбате надолго, чего бы мне не хотелось. А пока лежал и медитировал, время за полночь уже, но спать особо не хотелось. Пока медитировал, вернулась медсестра с врачом, а чуть позже укатили койку с тем десантником, у которого легкая прострелена. Она на колесах была. Каталка, по сути. В общем, втроем мы остались. Я как медитировал, так и уснул. Разбудил меня шум в коридоре. Утро, рассвело занавесок на окнах нет, рассмотреть несложно. Источник на две трети полный, по пси сили я середнячок, каналы пока воспалены, но это несколько дней и пройдет, можно будет их расширять, а пока замер на 10 минут и полностью залечил гематому под черепом внутри, давило на мозг. Ох, как хорошо, боли прошли. Позже займусь остальным телом. Рану на голове я не трогал, впрочем, как и следы на теле. На лице царапины были от ногтей афганских женщин. Тоже оставил пока. Кстати, Тоха говорил, это Сашок сознание потерял, когда первые потери пошли. Наши ударили в воздух из автоматов, а когда женщины не отступили, уже под ноги, а там рикошеты, первые раненые и убитые, отхлынули. Колонна дальше ушла. Встав, я обнаружил, что тот сосед, что ночью увезли, снова на месте. Видимо, пока спал, вернули. Сделал легкую зарядку, ноги болели, пару пальцев на камнях отбил. Я выглянул в окно. Тут вид на сад и часть этого же здания. Кстати, строили его наши специалисты, как и школы с фабриками. Уроды. Лучше бы у себя нормально все отстроили, чем всяким маджахедам. Я афганцев не любил и пофиг на нашей они стороне или на стороне противника. Для меня все враги». Заметив, что один десантник на меня смотрит, я сказал «Здорово, братуха!» «Пить!» — слабым голосом попросил тот. «Пить хочешь? Сейчас организуем». Налил из графина воды в поилку и аккуратно напоил бойца. Запрета поить не было. Медсестра даже сама попросила. Если будут просить дать воды, тут и второго напоил. Обоим по кружке примерно. Третий пока без сознания, в себя не приходил. А воду я всей силой почистил перед этим. Вот так, устроившись на койке, ожидая завтрака, скоро позовут, задумался. Первые трофеи порадовали, особенно картошечка. Хочу ее жаренную с лучком. Видимо, хозяин машины прикрывался видом торговца, раз такое разнообразие. Вот овощей не было. И это печалило. Надо будет закупить на рынке, но позже. Это ночью удалось так прошмыгнуть. Днем меня в больничном халате первый же патруль остановит. Надеюсь, врач меня надолго в больнице не задержит. Деньги есть. У двоих афганцев нашел при себе солидные суммы Афгане. Это местные деньги. Банкнот, пачки немалые. Думаю, оплата за наркоту. Я пока не знаю их покупательную способность, но, надеюсь, хватит. А вот и зовут на завтрак. Я помог одному парню с уткой, долго, видать, терпел, Прибрал за ним и на завтрак побежал, по пути заглянув в сортир, руки помыл. А вот на завтраке меня окликнули, похоже, старый знакомый сашки сослуживец. Был он в шинели, видимо, бушлаты еще не используют, в шапке-ушанке, ремень, на котором только штык-нож. На ногах сапоги видны солдатские шаровары. Испорченный телевидением, я был уверен, что все солдаты-интернационалисты ходят в форме мабута, или «Афганка», как ее еще называют, с бушлатами зимой. А тут — обычный солдатик. Встреть такого в 45-м, разницы не увидишь. Летом, наверное, пилотки носят. Он был худ. Острый кадык торчал. У кого бы узнать, что из одного призыва с Сашкой у бойца было два вещь-мешка за спиной. — Я тебя в палате подожду, — сказал, заглянув в столовую. Видимо, где моя палата, ему объяснили. — Хорошо. Я быстро доел, была на удивление вкусная манка со сливочным маслом, так что допил стакан шиповника и поспешил в палату. Он первый шагнул ко мне, вставая с койки, и мы обнялись, хлопая друг друга по спине. «Тут можно говорить?» — уточнил тот, опасливо поглядывая на других раненых. «Парни из десантуры!» «Временно. У нас тут распределительный блок. Ждут самолета. Вчера Тоху в Душанбе отправили». Да! Вот черт, я вещи его привез. Вот твой вещмешок. Тут все, что было. Наш взвод вчера колонну сопровождал в Кабул. Заодно привезли вещи. Наши у складов, там погрузка идет. Скоро обратно двинем. Мы в казармах у комендатуры ночевали. Вчера не успели, а сегодня меня взводный в Месанбат отправил. Положив вещмешок на койку, я сел в изголовье и сослуживец рядом. Тот только верхние пуговицы шинели расстегнул и шапку снял. Сказал, что ненадолго. До сих пор без понятия, кто это. «Автомат мой где?» «Так взводный забрал. Твой и пулемет Тохи. Он же отвечает». «Это новость. То, что Анатолий пулеметчик, я не знал. Видимо, с ручником бегал». «Говорят, сколько тебе тут?» «Сегодня на рентген. До этого не до меня было. Если трещин в черепе и на руке не будет, через неделю выпустят как швы на голове снимут. Кровь я видел у тебя на голове. Та старуха, что тебя била, пока другие держали, сбежала. Много убитых было. У нас в батальоне двое ранено, минометами накрыло. Мы их вчера привезли. Это вам с вертолетом повезло. Уже, наверное, были у хирурга. Причем непонятно, чьи минометы были. У баб афганских только убитых пятеро. Особисты на это ничего не говорят, только кашалот отресут, что ранил Тоху. Вроде решили, что не его вина. Комбат там надавил, чтобы отстали от Сереги. А то тот совсем бледным стал. Да, я у медсестры спросил. Ты три дня без сознания был? Да, вчера утром очнулся, так что новостей у меня особо нет. У вас как? Да у нас тихо, если бы не тот налет, где двоих ранило. Да Урал сгорел. И вспомнить нечего. О, я с комендачами пообщался. Говорят, они ночью крупную партию опиума взяли. «Там вроде премии за это дают. Билеты в Вейнторг». «Повезло им». «Это да». Дальше он стал рассказывать некоторые моменты из жизни взвода и роты, но тут, вспомнив, что время не резиновое, быстро попрощался, передав привет от парней из взвода, и мы направились к выходу. Тут еще раз попрощались, и я вернулся в палату. Десантников санитарка кормила, мешать ей не стал». Даже помог, пока она одним занималась, покормил второго. Та укатила тележку с посудой в следующую палату, а я занялся вещь мешком. Изредка отвлекаясь на просьбы соседей, одеялом помочь, сползала или попить дать, утку тоже просили осмотрел содержимое вещь мешка. Да, обычная солдатская мелочь, что могло быть у деддомовца. Памятных вещей не нашел. Как я понял, Сашка из отказняков. А были бритва, причем электрическая, Харьков, вроде новая, в коробке. Полотенце, пара стиранного солдатского белья, даже на завязках, давно такого не видел. Кусок мыла, зубная паста и щетка. Это без надобности, я всей силой полость рта очищаю. Потом тетрадка была, часть листов уже выдрали, неплохая ручка имелась. Армейский котелок, внутри кружка и ложка. В отдельном пакете нашел документы, видать, хранить было негде. С собой взял. Свидетельство о рождении, школьный аттестат, действительно, 10 классов закончил, бумаги из детдома и небольшой фотоальбом. Водительского удостоверения в наличии нет. Может и не было. Надо порешать этот вопрос. Паспорта тоже нет, но и не могло быть. Его сдают в военкомат. Получу, как в запас уйду. Привлекли внимание массивные наручные часы. Чуть ношеные, по ремешку видно, но хорошие, командирские. В принципе, мне они особо не нужны. Две пары часов трофеями взял с наркодилеров. Иностранная кустарщина, но ходят исправно. Я проверял. В общем, теперь трое часов на руках. Вещь нужная, пусть будут. Денег практически не было. В документах спрятаны две купюры по 25 рублей каждая. Видимо, НЗ Сашки, портманной новенький, где мелочи рубля три. Это все. Откуда деньги у солдата-срочника? Этот вопрос решаемый. Вещь мешок пришлось сдать сестре-хозяйке. Только в тумбочку убрал мыло и средства гигиены. А потом лежал до обеда, с редкими выполнениями просьб десантников. Третий тоже в себя нормально пришел. Уже осознанно общался. А я лечил себя. Не знаю, где Сашка жил, но, похоже, рядом с предприятием, где были выбросы тяжелых металлов. Тот даже слегка радиацией фанил Как так? Максимум лет до 60 бы прожил. Это если повезет. В легких смолы, причем никотина я не нашел, даже следов. Похоже, не курил, а только делал вид. Во рту и на зубах никотин был. Ну, так и есть. Набирал в рот и выдыхал через нос. В общем, занялся собой до обеда, опустошив запасы пси-силы в источнике до нуля. Я только и успел поработать с легкими, грязь пришлось в туалете выкашлять, не передать, как легче стало дышать. Разница была вполне ощутима. Я поработал с легкими, головой и плечами. Убирал отложения солей в суставах, проблемы, где их выявил. По голове били, и не раз, все эти следы убрал. Раньше я себя быстро лечил но не особо качественно, как оказалось. На новом уровне лечу дольше, сил чуть больше трачу, но качество работы не сравнить. Так что где я уже поработал, можно не вспоминать лет 30, если снова травму не получу. Потом был обед, легкие щи и рис с гулешом. Я продолжил работы, успел накопить немного сил в источнике, с обеими руками закончил, как пришла незнакомая медсестра. Вызывали на рентген. От нее и узнал, почему раньше не делали снимков. они не работал, только сейчас починили. Мастер, спешно вызванный из Душанбе, закончил. А у кого срочно, в другой медсанбат отправляли. В нашем аппарат один был. Сам я убирал внутри проблемы, кожу не трогал, поэтому как был в синяках, а что скрывать, бабы Сашка побили, так и оставался с ними». Два снимка сделали, темечка и руки. Вроде два раза за раз нельзя, но мне сделали. Облучили и вернули в палату. Поэтому я два часа медитировал, пополничал яблоком со стаканом шиповника. Вот что-что, а шиповник я люблю. Один из десантников отказался, я и его стакан выпил. В общем, за день больше особо потрясений не было. Врач приходил, но не ко мне, соседи осматривал. Так я до ночи собой занимался. Остановился на коленях, все, что выше, излечил полностью. А там и спать.